Глава двадцать третья. День четвертый. Тель-Авив. Ноа ждала ее на скамейке в саду дом престарелых. Дженис н извинилась за опоздание и села рядом. У меня мало времени, сказала Ноа. Она с гордостью сообщила подруге, что сумела найти отправителя перевода, и вопреки ее догадкам, им был не э й р т о н к э ш Тогда кто же перечислил эти средства? Оксфорд Техника, компания, якобы занимающаяся туристическим маркетингом, и зарегистрированная в Лондоне. На первый взгляд никакой связи с Псиоп. Один из моих знакомых в Лондоне согласился сходить по указанному в р е к в и з и т а х адресу. И это фальшивка. Табличка на улице, еще одна табличка на этаже, на двери в подсобку. Поддельный адрес юридического лица, довольно распространенный трюк. Только обычно так делают в о ф ш о р н ы х зонах. На каймановых и норманских д островах в Люксембурге, в центре Лондона это совершенно бессмысленно. Знаю тебя, я уверена, что ты все-таки нашла какой-то смысл. Оксфорд техника занимается другими видами деятельности, не только туризмом, и ее собственники не хотят их афишировать. Я не могу копать глубже без официального разрешения, не хочу получить н а х л о б у ч к у от начальства. Но когда я копалась на сервере GSBc, то обнаружила еще один подозрительный перевод, совершенный в тот же день. На сей раз из США в долларах и на ту же сумму. Деньги от неизвестного отправителя упали на счет Оксфорд Техника и тут же были перечислены в к а с с ы Норвежской Национальной Партии. И это наводит меня на один вопрос: что-то от меня с к р ы л о Дженис не решалась довериться Ноа, но она ничего от нее не добьется, если не обоснует необходимость действовать. На нацистская партия получая денежные переводы с ША, причем через офшорный банк, чтобы никто не заметил. И тебе не хочется разузнать об этом больше? Учитывая риск, которому ты меня подвергаешь, нет, ответила Ноа. Ну ладно. Вчера я говорила тебе, что агенты ПСОП, возможно, работают в одной европейской стране, речь о Норвегии. Только на этот раз они рассчитывают повлиять на итоги выборов не благодаря рэперам и молодежным слоганам. н а о н а ц и с т ы готовили нападение на университет Осло. Намереваясь переложить вину на нелегальных мигрантов, думаю, тебе не нужно объяснять, чего они рассчитывали э т и м добиться за две недели до голосования. Но лишилась д а р а р е ч и Коммуникационная война – это бесспорно акт незаконного вмешательства. Наконец произнесла она. Но тут уже речь о терроризме. Можешь намекнуть на это своему руководству и убедить их начать официальное расследование. И это зависит от того, что ты еще соизволишь мне сообщить. Упорствовала Ноа. Прошу тебя, Дженис, н не заставляй меня терять драгоценное время. Ты сказала, готовили, значит теракт не состоялся? Кто поделился с тобой этой информацией? Почему террористы отказались от своих планов? Карта на стол или я в о з в р а щ а ю с ь в офис? Объявила она, вставая. Дженис н ничего не ответила. Раздосадованная Ноа пошла прочь, не попрощавшись. Подожди! Крикнула Дженис, бросаясь за ней. Она догнала Ноа, н а п р а в л я ю щ е я с я к ограде сада, и схватила за руку. Один человек внедрился в Национальную партию, раскрыл их планы, и вдобавок обнаружил улику против ее лидеров. За несколько часов до нападения этот человек отправил копию улики одному из них, угрожая сообщить все СМИ, если операция не будет отменена. А почему он не отправил ту улику в полицию? Заговор был бы разоблачен, а виновные арестованы? Было слишком поздно, призналась Дженис. Возможно, это не лучшее решение, но по крайней мере худшего удалось избежать. Можешь объяснить, почему этот человек, твой источник, как я полагаю, внедрившийся в норвежскую партию узнавший о подготовке теракта в Осло, рассказал все ж у р н а л и с т к и е столяви в а Скажем так, это старый знакомый. Не з н а л что у тебя есть такие знакомые. Изумилась Ноа. И вся эта история, вероятно, как-то связана с убийством председателя партии и выдвижением его г е н е р а л ь н о г о секретаря? Дженис молчала, просчитывая последствия этой беседы и пытаясь прикинуть, насколько далеко она может зайти ради достижения своих целей. Ты и так много для меня сделала, проговорила она. Не хочу подставлять себя под удар. Если ты доверишь мне копию второго перевода, я посмотрю, что смогу сделать со своей стороны. Хочешь сказать, что кто то из твоих знакомых, но подчеркнула последнее слово, может вместо меня выяснить, кто его совершил. Исключено. Если меня поймают, я потеряю работу и получу отметку в л и ч н о е д е л о Нам запрещено выносить документы из здания без письменного разрешения руководства. А перед выходом стоят м е т а л л о т е к т о р ы чтобы исключать возможность выноса информации на магнитном носителе. Это Израиль, Дженис. Здесь безопасность требует постоянной деятельности, и мерами предосторожности никто не пренебрегает. Ладно, тогда посмотри, что ты можешь сделать, не выдавая себя. Теперь тебе известно ставки. Ничего не могу обещать. Ну давай попрощаемся как добрые подруги. Ну а поцеловала Дженис н в щеку и вышла из парка. День четвертый, Стамбул. Майя пыталась у р в а т ь хоть немного сна после бурной ночи, услышав шум в дверях номера, она резко открыла глаза. э й л е м проверяла почту со смартфона. Ты что-то заказала в номер? Не отрываясь от чтения, э й л е м мотнула головой. Майя откинула простыню и встала. У двери лежал конверт, который кто-то пропихнул в щель. Она в ы с у н у л а голову в коридор, там уже никого не было. В конверте обнаружилась открытка, фотография террасы кафе Пьерлоти, с т о я в ш а я на вершине кладбищенского холма. Никаких указаний на обороте. Майя хорошо знала это популярное туристов место и сама водила туда клиентов. С террасы открывается потрясающий вид на Золотой Рог. Изучая открытку, она почувствовала облегчение от перспективы наконец хоть что-то узнать о задании, которое ее сюда привело. Конечно, при условии, что ей не придется лезть в пекло. Раньше инструкции всегда приходили на ее хорошо защищенный мобильный телефон. Открытка просунутая под дверь в отеле – это что-то необычное. Особенно ее смущал тот факт, что она впервые остановилась в Пиропалас, потому что в ее любимом меридиане не было свободных номеров. Майя надела тонкие брюки, трикотажный топ цвета икрю и сандалии. Ты куда-то собралась? – спросила э й л е м Что скажешь насчет завтрака в Пейерлотте? э й л е м скочила с постели. Полчаса спустя э й л е м уже парковалась в районе Султана Ахмед у подножия холма. Она предложила Майе добраться до кафе пешком. Прогулка разбудит аппетит. Они поднялись по м о щ е н ы м улочкам. Пересекли кладбище с много вековыми стелами и устроились на террасе, где, несмотря на ранний час, уже было полно народу. э й л е м пришла в восторг. Зеркальная гладь золотого рога сверкала под лучами утреннего, но уже обжигающего солнца. Без твоего приезда я бы и не позавтракала в этом кафе. Я сюда никогда не хожу, а ведь тут чудесно. Обычное дело, ответила Майя, витавшая мыслями где-то далеко. Парижане тоже редко поднимаются на Монмартр, чтобы позавтракать. Ночь т о п о к а з а л а с ь какой-то отстраненной. Это из-за меня? н е о б я з а н а б ы л а мне звонить? Вздохнула Эйлем. С тобой это никак не связано, клянусь. Тогда что мы здесь делаем? Я же тебя знаю. С утра ты больше всего любишь подольше поваляться в постели. Пока не знаю, клянусь тебе, что это правда. Ты слишком часто клянешься. Мэй посмотрел а на часы. Ей назначили место встречи, но не время. Официант принес им меню, и э л е м тут же принялась его изучать. Извини, я отойду на минутку, сказала Майя, почувствовав, что телефон в кармане завибрировал. Она нырнула в здание кафе, прошла через большой зал и укрылась в туалете, чтобы прочитать полученное сообщение. СМСка была короткой, но красноречивой, и Майю прошиб холодный пот. Ластевка, чуть ее тебе не подвело. в е т а л и к подтвердил ее опасения. Раз он ничего не добавил, значит, вирусом заражен ее смартфон. Подойдя к раковине, она умылась, чтобы успокоиться. Где же и когда ее сумели подловить? Это заведение почти с вековой истории сохранило первоначальный облик, о чем свидетельствовала старинная телефонная кабинка из черешни. Майя разменяла в баре несколько турецких банкнот, которые прихватила с собой. Если она вытащит сим-карту или выключит телефон... Это может ее выдать. Она убрала смартфон в сумку и, оставив ее за дверью кабинки, позвонила Виталику. Ленья надежная, уточнил он. Настолько, насколько может быть телефонная кабинка в кафе, у меня мало монет, так что давай быстрее. Ну, значит, ты не будешь постоянно меня выправлять. За тобой следят, но я не могу поручиться, что сквозь мобильник. Я пропустил его через проверку, прости, что порылся в твоем телефоне. Твои звонки переадресуются, потому что, когда я его активирую, сигнал дает эхо, так что тут никаких сомнений. Но я прочесал весь твой мобильник и не нашел вирусов. И это странно. Жучок где-то на мне? По крайней мере сейчас он не активный. Я веду слежку за активностью твоего телефона со своего ноута. Он дрыхнет, как младенчик. Может, ты меня в номере? Ты была там, когда я тебе написал? Нет, я сейчас далеко от Пера. Тогда ищи в сумочке. Что-то покупала за крайнее время? Зажигалку, ручку, губную помаду. Давай отправь все в мусорку и мы повторим тесты. Поразмысли, может, тебе лучше провести отпуск где-то в другом месте, Ластевка. Я могу быстро организовать тебе поездку. Исключено, я еще не. Майя услышала три коротких гудка, поспешно запустила руку в карман в поисках мелочи, но связь уже оборвалась. Она вышла из телефонной кабинки, взяла с у м о ч к у и вернулась к э л л м которая встретила ее широкой улыбкой. Так лестно меня приняли за тебя? Как это тебя приняли за меня? в с т р е в о ж и л а с ь Майя. Официант, который принес нам завтрак, и спросил меня, я ли Майя Мондель, и оставил этот конверт, поскольку ты куда красивее меня, мне это п о л ь с т и л о Что за черт? Майя схватила неподписанный конверт. Внутри она нашла приглашение на коктейль, к о т о р ы й должен был состояться шесть вечера во французском институте. Который официант? Спросила она. Сейчас я его тут не вижу. Уверена? Да. Что это любовная записка? Она показала ей карточку. Приглашение на одну персону. Не вижу разницы. Вздохнула э л е м Почему-то решила, что вечер будет твоим. Майя попыталась поцеловать ее в губы, но Эйлем отвернулась, и она попала в щеку. Уже улетаешь? Приходится, но мы скоро встретимся, клянусь. Хватит клясться, это меня бесит. Эйлем не позволила Майе расчитаться и мягко велела уходить. Майя спустилась к подножию холма, вышла на пристань Эйюб и стала ждать паром до Эминюню. р е п р а в а заняла двадцать минут. о п е р ш и с ь о перила и наслаждаясь свежестью. Поднимающийся свод Босфора, она погрузилась в размышления. Когда именно за н е й начали следить и с какой целью? Она проверила свои сообщения, но не нашла в них ничего компрометирующего. Впереди показался Галатский мост. Скоро паром причалит к берегу. Она осмотрела содержимое сумочки. Ничего купленного после п е р е л е т а в в Стамбул, кроме пачки бумажных носовых платков и коробочки мятных дрожжей. Майя отказалась от идеи вышвырнуть их за порт. Лучше не подавать в и д у что ей известно про слушки. Почему ей не просунули это приглашение под дверь в отеле? Наверное, знали, что она в номере не одна и ждали, когда ее подруга о т о й д е т чтобы отдать ей конверт на террасе кафе. Но п о с ы л ь н ы й перепутал девушка это значит, что она имеет дело не с профессионалом. И почему приглашение на коктейль должно было остаться конфиденциальным? Какую ловушку ей пытаются заманить? Майя осмотрелась. На пароме не было никого, кроме пары пенсионеров, поднявшихся на борт вместе с ней на пристани Июб. Да и те сидели на нижней палубе. Она снова открыла сумочку и вытащила фотографию ребенка. Кто эта девочка, из-за которой она так рискует? Утро четвертое, Лондон. Екатерина захлопнула ноутбук. Во сколько мы вылетаем в Рим? Ты передумала? – спросил м а т е о лениво листавший Гардиан. Как тут не передумаешь после того, что нам сообщил а Дженис? Пойду соберу сумку, сказала она. Резко остановившись, она повернулась к нему. Меня кое-что беспокоит. Барон вмешивается в выборы в Норвегии, намеревается сделать то же и в Италии. Но деньги на его кампании поступают из США. Почему? м а т е о бросил газету на стол. Пока у нас нет доказательств, что средства на организацию теракта Восло поступали из тех же источников, что и финансирование его проектов Риме. И тем не менее, задумчиво проговорила Екатерина, бывший п с и о п с т а в ш и й послом США, британский премьер-министр, который получил свою должность не менее честным путем, Роберт Бердак и Лебидов, медиамагнаты, владельцы п о п у л и с т с к о й прессы, один американец, второй русский. Кичи, американский миллиардер ультраконсервативных взглядов, лоббирующий загрязняющие окружающую среду источники энергии, в и к е р с е н Гарбидж и м а л о партия лидеры европейских праворадикальных партий. Можешь вычеркнуть в и к к е р с о н а из списка. Хорошо, Торок, его преемник, что ничего не меняет. И в центре этого непонятного расклада, разумеется, барон Эйртон к э ш еще один британский миллиардер, и, наконец, G S B C, более чем подозрительный банк, расположившийся во ф ш о р н о й зоне. Должен признать, такое изложение показывает, что за этим кроется куда более масштабный проект, суть которого пока что нам н е я с н а Закончила Екатерина. А что, если барон прилетел в Лондон и р а д и о ч е р е д н о й о п е р а ц и и ради того, чтобы насладиться плодами б ы в ы и х трудов? Он чокался с Джарвисом Борсоном. Кто знает, может, он обратился к п с и о п а м чтобы повлиять на голосование, которое привело к тому, что Британия отреклась от своих ближайших союзников. Это объяснило бы его шашни с послом, добавил а Екатерина, или вариант похуже. Продолжал Матео, что если они праздновали победу и готовили почву для будущих действий, в Ирландии и Шотландии все громче звучат требования разрыва с Лондоном. Учись это и Соединенному Королевству конец. Великобритания п л а ц д а р между США и Европой, залированная, раздробленная и разобщенная, она больше не будет иметь веса на мировой арене. Допустим, ты прав насчет б р э к з и т а ответила Екатерина. Джарвис обеспечил свое политическое будущее отделением страны, зачем бы премьеру совершать самоубийство, поддерживая распад Соединенного Королевства? Незачем, конечно, если только он не служит интересам, которые з н а ч и т для него больше родной страны. Каким же? Не д у м е в а л Екатерина, что связывает в с ю эту братью. Екатерина была единственной, у кого появились догадки насчет происходящего. Да, эта заслуга бесспорно принадлежит ей. Она первая из группы осознала масштабы дела. Так что же произошло? Сборище хищников определило новый мировой порядок. Совершенно б е з н р а в с т в е н н о е но м о г у щ е с т в е н н о е ч у д о в и щ е с е й л и х а о с с жимая кольцо вокруг своих жертв, чтобы ни одна не могла ускользнуть от них. Маттео, внимательно слушавший рассуждения Екатерины, тоже понял, что происходит. Он решил отправиться в Рим еще раньше, чтобы затравить барона и раздобыть более мощное оборудование, чем то, которым они пользовались в Осло. На крупную добычу о х о т я т с я не так, как на мелкую дичь. Здесь нужно другое оружие.